Глава 19 К середине декабря мы выполнили еще два заказа и теперь занимались четвертым. Изначальные наполеоновские планы разбились о простые бытовые сложности. К примеру, запас золота оказался ограничен. Довольно скоро весь второй курс остался без терновских монет, и мы переключили внимание на первый – Однако многие не торопились расстаться с золотом, считая, что мы их хотим попросту развести. Чтобы убедить часть из них в обратном, пришлось приложить немало усилий. Вторая проблема заключалась в Димоне. А если пораскинуть мозгами, то скорее в нас. Мы почему-то решили, что Байков машина для изготовления артефактов. И продолжали бы так думать, если бы Димон почти не запорол третий по счету амулет. Только тогда я догадался, что Байков попросту нечеловечески устает. Поэтому, несмотря на вялые сопротивление благородного, мы установили график работы два через один. «Как к кому летом отнеслись на рынке?» — спросил я при очередной встрече, передавая Олегу Байкову артефакт. «Неплохо! Появляется все больше желающих! Скоро выйдем на промышленное производство! Больше заказов — больше денег!» «Нет». Заказов станет меньше, 2-3 в месяц. Мы не можем делать низкопробные артефакты, а нынешние заказы требуют дорогостоящих материалов и, как следствие, больше времени для изготовления. Поэтому за один раз бери не больше пары заказов. Предупреждая, что из-за высокого спроса цены в скором будут повышаться. Не боишься, что мы попросту окажемся без клиентов? «Мы не будем резко повышать стоимость амулетов. Нам нужно найти свою ценовую нишу. Когда поймем, что предел достигнут, остановимся». «Я тебя недооценивал, Кузнецов. Не хочешь купечеством заняться после окончания? У меня и знакомые есть. Продвинут». «Посмотрим», — сказал я, понимая, что делает это Олег не по доброте душевной, а исключительно из своих соображений. «Моих заслуг здесь не было никаких». Всеми финансами заведовал Мишка, это, к примеру, он решил рискнуть и поднять цены на готовые амулеты, и не только потому, что ингредиенты для них стали стоить больше, а просто проверял потолок цен. Я стал лишь говорящей головой, высказывающей все общие решения, принятые в четверке, и, надо сказать, плюсы от Мишкиных идей мы ощутили довольно скоро». За второй и третий амулеты я получил 24 и 27 монет соответственно, или вместе с первым заказом 1 килограмм 152 грамма серебром, если переводить на привычный магом подсчет. Далеко от 12 пудов за все 3 года обучения, но у меня хотя бы появились свободные деньги. По прошлой жизни так очень неплохая сумма, которую можно было пустить на обустройство имения. По нынешней магической шелуха от семечек. Про такую в приличном обществе и говорить-то стыдно. Однако начало было положено. К грядущему испытанию я подходил в хорошем расположении духа, его не испортил даже белый бал, который неумолимо и грозно приближался, хотя с ним все было предельно ясно. Я не получил писем от Зыбуниной и Терлецкой, к чему отнесся достаточно спокойно, зато ответил согласием Тихоновой. Нет, кроме нее была еще куча предложений от непонятных девиц с первого курса, но их я попросту не знал. Все мое внимание сосредоточилось на зимнем солнцестоянии. Я даже заставил Димона прекратить всю работу в башне за три дня до означного срока, а в нужный день мы вдвоем появились с утра в медицинском кабинете. «Мальчики, что случилось?» «У меня температура вроде», — сказал я. «Слабость во всем теле, ломота». «А у меня живот крутит», — признался Байков. Вообще, маги почти не болели, и сам медпункт здесь находился для чрезвычайных случаев резкой потери силы или членовредительства. Однако исключения существовали, и касались они как раз упадка магической энергии в теле. Тогда мы становились похожи на самых обычных людей. Правда, насморк, несварение и грипп лечились достаточно быстро. И для этого нужно было только одно – чтобы сила восстановилась. «Я давно говорю, что дети слишком много тренируются в этих ваших клубах. Думаете, меня слушают? Вот вам освобождение на день от учебы и на три дня от физических занятий. Завтра оба зайдете с утра». «Спасибо». «До свидания», – поклонился Байков. «Да, мне бы так в обычной школе отпрашиваться. С другой стороны, там и предметы были менее интересные. Здесь даже такие разгильдяи, как Тусуббаев, редко прогуливали». «Идем?» — спросил Димон, оказавшись на улице. «Идем», — ответил я. «Мишка, Рамиль и Зайцев, которые отправились на занятия в клубы, должны были передать, что мы плохо себя чувствуем. Правда, благородного мы в свои планы не посвящали, поэтому он действительно считал, что мы заболели. «Димон, я все думаю». «Я неторопливо бежал рядом с Байковым, во-первых, чтобы согреться, во-вторых, иначе бы мы не успели». «А что, если книгу действительно не надо искать? Как там говорила эта парочка, древний раздавит разум и завладеет телом?» «Всего лишь догадки», — отмахнулся красный демон «Все-таки бег не его вид спорта». «Откуда им знать, что будет, если никто и никогда книгу не открывал? Все это могут быть только страшилки для потенциальных претендентов». И из всех претендентов выйти на книгу удалось лишь нам? «Мы бы и не вышли на нее, если бы не твой банник». При воспоминании о нем сонный потапоч поежился, но наружу не высунулся. Еще бы, не его температурный режим. Банника я взял, чтобы совсем грустно и одиноко не было, хотя понимал, что он особо помочь и не сможет». «На самом деле, я попросту не стал будить и вытряхивать Потапыча из пространственной бани, так что, получалось, он сам виноват. Надо режим соблюдать, а не шастать по ночам неизвестно где». «Спору нет. Если бы не банник, ничего бы не было». Легко согласился я с Байковым, решив закончить этот разговор. «Блин, жалко, с нами Мишки нет. Мы как раз добрались до быстрой смородинки, которая даже не собиралась замерзать. Димон с легкой укоризной посмотрел на меня». «Макс, пора запомнить, что любой маг не подстраивается под окружающие условия, а подстраивает их под себя. На что тебе дана сила?» Он легонько взмахнул рукой, и воды расступились под напором сильного ветра. Байков устремился по дну реки, лишь единожды обернувшись и поманив меня. «Иди, я тоже кое-что придумал». Когда Димон оказался на том берегу, настал мой черед. Комья замерзшей земли устремились к смородинке чересчур шустро, из-за чего обрызгали незадачливого призывателя. Здесь я максимально уплотнил каждую кочку, выступающую из воды, чтобы они не растеклись под ногами из-за течения. И, кстати, получилось. Земля стала больше похожа на камень, ровно вытесанный аккурат под мой размер ноги. Не разбегаясь, короткими прыжками я преодолел реку и оказался возле Бойкова. Расслабил руку, и кочки уплыли, подхваченные жадной смородинкой. «Просто и эффективно», — улыбнулся Димон. «Именно такой и должна быть магия». Мы пробежали еще немного, после чего наши пути расходились. Прямая тропка к погосту вела через лес, в то время как Димону напротив необходимо было выбираться на поле. Это хорошо, что снега выпало немного. Белая пелена лишь укрыла обнаженную землю, но не укутала ее теплым одеялом. Местами виднелся сухостой и два припорошенные листва, оставшиеся с осени» а где то мелькали и черные пригорки димон помни тебе использовать только артефакты крикнул я ему на прощание. я устрашил и закупился проорал он мне в ответ не сбавляя шага на этом приятная часть путешествия закончилась началась тревожная больше всего пугала неизвестность ты сей успел на геройствовать прилично непонятно что из его похождений выпадет мне с другой стороны это все же не геракл «Димону придется намного сложнее, хотя, опять же, у него под рукой артефакты, у меня только сила да парочка заклинаний. В общем, особо не напрогнозируешь». «Потапыч! Потапыч!» «Чего такое?» Недовольно пробурчал банник, явно находясь в парилке, звук был как из ведра. «Вылазь, хоть поболтаем!» «Я тебя отсюда прекрасно слышу!» «Ну, вылазь, спросить, что хочу!» я вроде и не знаю ничего». «Ладно!» — мстительно протянул я. «Попроси в имени и баньку построить, настоящую, полноценную, а не этот закуток. Отольются кошки мышкины слезки». «Ту!» — окончательно проснулся банник. «Да я уже денег скопил, сам построю». «Кто тебе разрешит, интересно?» «Ну вот он я!» — Потапыч мигом изменил решение, и голос вроде стал ближе. «Можно наружу высовываться не буду, зябко все же!» «Можно. Что ты там бубнил про вурдалаков на кладбище?» «Так я ж говорю, последнего в восьмом году убили, прошлого века, само собой. Тогда с этим братом строго было, да и за погостом приглядывали». «А почему за ним приглядывали?» «У меня побежали мурашки по спине». «Да понятное дело почему. Кладбище непростое, силой наполненное. Тут кроме деревенских и вашего брата хватало». «Волшебников?» «И волшебников, и ведьмаков, рунические изготовители, артефакторы, то бишь, сюда редко заглядывали, а остальных хватало с избытком». «Получается, и личи поднимались?» «Мне совсем стало не по себе». «Кто?» — не понял Потапыч. «Нежить волшебная, мертвые маги». А -а -а. как как-то слишком спокойно протянул банник. «Бывало, само собой, как без этого? Но тут маг из Ханклава обитал рядышком, он нежить быстро успокаивал» но это же секрет один знать! Но теперь и Чачева об этом беспокоиться Сколько лет прошло!» Я кивнул, хоть от Потапыча это движение и ускользнуло. Лич и Вурдалаки — дети одного явления — смерти, и различаются лишь по воздействию силы. Это не бесплотные духи или призраки, от которых можно отмахаться теми же рунами или простейшими заклинаниями. К примеру, вурдалаком мог стать любой, даже немощной стоило лишь силе заполнить мертвое тело. Зачем она это делала и с какой целью, не скажет никто. Я читал, что в российской академии даже факультет был, специализирующийся на всяких мертвяках. Правда, ВОЗ и ныне стоял там. Ну или просто нам в учебниках ничего не писали. В любом случае, вурдалака было убить довольно просто. Достаточно уничтожить тело любым доступным способом. С личами или нежитью, как называли у нас их из издревле, дело обстояло сложнее. Ими становились исключительно маги, пусть и немногие. После смерти сила не хотела покидать тело, и бах, из могилы поднимается вполне себе разумный мертвяк. Такого уничтожишь, скажем, метеоритом или расщеплением, высшими заклинаниями, так он все равно по кусочкам обратно соберется. Тут действительно был один важный нюанс — В учебниках все объяснялось просто. На умершем должен находиться сильный артефакт, как правило, амулет. Именно он становился филактерием, местом, куда пряталась от смерти душа. Разрушишь филактерию – убьешь лича. Та самая сказочка про Кащея Бессмертного, которая ни черта и не сказочка. Вроде легко, только нежить разумна, и она всеми силами старалась артефакт сохранить. В общем, сложно все. А тут еще погост этот и легенды от Исии. Наследил древнегреческий полубог, ой, наследил. И чудовище возле Афин победил, и амазонок одолел, и в загробный мир заглянул. Вот по поводу последнего я волновался больше всего. Потому что если верить мифу, то сей как раз там и застрял. И если бы не Геракл, но тут опять мимо, этот полубог мне точно на помощь не придет. Он сейчас пыхтит, как паровоз в сторону горизонта, и еще неизвестно, что его самого ждет». В невеселых раздумьях прошла большая часть пути, и, наконец, минуя стороной горелый хутор, который в снегу выглядел еще более зловеще, мы выбрались к кладбищу. «Где тут погост, вы не видели? Сам я найти не могу», тихо ответили жители, «это на том берегу». «Какие жители, хозяин?» Потапочно мгновение появился на плече, поежился и убрался во свояси. «А, ты это шуткуешь, стало быть?» «Вслух рассуждаю, вспомнилось что-то». Я неторопливо шел, разглядывая окрестности. Пусто, тихо, ветренно. Будто Байков послал мне воздушный привет. Хорошо бы, если так. Но Димон сейчас совершенно в другой стороне начинает пробовать на зуб очередные придумки древних. Хотя, наверное, еще все-таки рано. Пытаясь не обращать внимания на пронизывающий ветер, я ступил на святую землю. Бред, конечно, никакая она не святая. Вот стояла бы тут артефактная постройка с преобразователем внутри, которая забирала мертвую силу, тогда бы другое дело, ни вурдалаков, ни нежити бы не водилось. Обычно такими зданиями являлись маленькие часовенькие, но чего не было, того не было. Вообще, я не подозревал, какой энергетической мощью должна обладать сила, способная поднять из могил нежить. Ведь упокоены здесь люди давно, лет сто как минимум кресты, а в большинстве своем попросту скособоченные палки, будто к ним сейчас привяжут помидорную рассаду, почернели, рассохлись, затрухлявели Если и писали на них когда-то имена погребенных в земле, то теперь и не разберешь ничего. Кое-где сохранились каменные плиты, видимо, там хоронили людей побогаче, только и от них толку тоже оказалось мало. Одна раскрошилась, другая сломана посередине, третья едва покосилась Однако, сколько я не вглядывался, не разобрал ни строчки. Да и что бы они мне сказали? Что здесь похоронен какой-нибудь купец или мелкий чиновник?» Внезапно Потапыч тихо ойкнул, после чего подал голос уже более осознанно. «С чувством, с толком, с матом. Еще бы, вы попробуйте какого-нибудь эфиопа или кенийца поместить в среднюю полосу России зимой. Причем так, без подготовки, в одном белье. Или, как сказал бы Потапыч, в исподнем». Поэтому мне сейчас банника почти было жаль. Тот пусть и схватил полотенце, в которое пытался кутаться, однако его неумолимо волокло прочь от меня. Босыми ногами да по снегу. Тут одно из двух, либо закалится, либо заболеет. Сопливые домашние духи, что-то новенькое. Хотя все это значило другое. Образовался барьер, соответственно, сейчас появится и тот, кого мне надо одолеть. Точно подслушав мою догадку, одна из каменных плит, та, что поцелея, дрогнула и завалилась на бок. Снег рядом зашевелился, обнажая черную, словно сочащуюся смертью землю. Я запоздало заметил, что ветер стих, и только подняв взгляд, понял, что его не было исключительно над кладбищем. Вдали он угрожающе качал ветви деревьев, сейчас похожие на сключенные руки, но тихо здесь не было. Тут же послышался страшный инфернальный звук. В нем мерещился и треск старого дерева, и скрежет костей о камни, и невнятное мычание существа, которому вырвали язык. Чудовищная какофония на мгновение расплылась над погостом, заставляя морщиться. Хотелось закрыть ладонями уши и убежать. Все продолжалось лишь до того момента, пока из-под земли не появилась кисть полуистлевшая, обглоданная червями и истонченная грунтовыми водами, она удерживалась исключительно силой. Если бы не магическая энергия, рука бы точно развалилась на множество частей, но теперь конечность являлась элементом единого целого. Она, подобно стреле башенного крана, тянула на себе все остальное тело. Вторую руку, почему-то без большого пальца, голову с прилипшей в пустых глазницах землей и отсутствующей верхней челюстью, тщедушное на первый взгляд туловище с тонкими полосками материи, такой ветхой, что будь здесь ветер, он бы сорвал их с этого умертвия разумной нежити, лича. Филактерий покоился на груди или том месте, где она раньше была, на «Новехонький амулет на тонкой цепочке, словно его только что повесили на это убожество. Самым первым желанием было сорвать артефакт и тем сразу все закончить, пока ничего, собственно, не началось. Но Личий не зря называли разумными, казалось, он буквально читал мои мысли. Едва выбравшись наружу, нежить вытянула пальцы и развернула кисти от себя, классический и самый простой призыв своей родной стихии». «Снег поднялся в воздух с такой скоростью, что я даже пикнуть не успел. Он образовал на груди лича нечто вроде небольшого доспеха, чрезвычайно плотного, ледяного, а оставшаяся часть стала покрывать конечности. Чёртов маг воды!» «Не прошло и пяти секунд, как передо мной стоял мертвяк в ледяном доспехе, здоровенный за счёт ледяной защиты, уродливый и чрезвычайно злой. Я его понимаю». «Мало кому понравится, когда тебя поднимают из могилы, да еще через столько лет. Да и видимых причин для этого вроде не наблюдается. Лишь прихоть одного из древних». «Хозяин!» — тихо пискнул позади Потапыч. «Я так и не понял, от чего у банника стучали зубы. От холода или страха?» «Чего?» — не оборачиваясь и не сводя глаз с нежити, спросил я. «Бах в помощь!» «Давай для начала попробуем справиться своими силами», — сказал я и призвал плеть.